Глава 12 Многодетный папаша Зевс и эра Таршера. Зимние каникулы пролетели на санях и лыжах под всполохи новогодних и рождественских салютов. Каждый день ближе к вечеру Люба Полянская приходила к нам смотреть фильмы и читать книжки. Одна приходила без мамы, и Серега Прокушев подозрительно отсутствовал. Иногда встречала его на улице. Он загадочно улыбался и щурил глаза, увиливая от расспросов. Похоже, у них с Леной налаживается тесный контакт. А что? Свободные люди с семейным опытом имеют право на второй шанс. А мы с Алисой были рады обществу Любы. Вместе с ней в наш дом входила гармония. Становилось еще уютнее и теплее. Мы раскладывали на ковре в детской подушке и покрывало. Гасили основной свет, включали торшер и, перебравшись на пол, открывали новую сказку. В эту зиму Люба увлеклась античной историей. Приносила нам старенькую книжку «Уна». Листы пожелтели в темных возрастных пятнах, как морщинистые руки старушки. Шрифт мелкий, картинок нет. Заметив интерес Алисы к приключениям Геракла, Из очередной городской поездки я привезла роскошное издание древнегреческих мифов. Толстая обложка с золотым тиснением, белые глянцевые листы, яркие иллюстрации на целый разворот. А там полуголые бородатые мужчины с мускулистым торсом, прекрасные златоволосые богини в диадемах и смертные женщины, не уступающие им в красоте, за что порой приходилось платить жизнью. Первоначально книга стоила две с половиной тысячи рублей, и я вряд ли купила бы ее за полную цену. Нашелся незначительный изъян. Снизу корешок оказался надорван. Продавец сделала большую скидку. Дома с помощью скотча мы быстро исправили дефект переплета, и так наша библиотека пополнилась подарочным экземпляром Куна. Но мне и Алисе больше пришелся по душе пересказ древнегреческих мифов Леонидом Яхниным. Боги и герои Древней Греции мы приобрели с уличного лотка на рынке всего за пару сотен. В отличие от работы кона, здесь язык был адаптирован для детского возраста, а короткие рассказы включали эмоциональные диалоги, что делало повествование живым и понятным. Люба читала старательно. Правда, ей не хватало раскованности и артистизма, которые приходят с годами. Стоило же мне взять в руки эту книгу и откашляться, прочищая горло, как девчонки замирали в ожидании очередной сказки. На правах дочери Алиса просила начать со своих любимых сюжетов. «Мама, про Гарпи, прочитай». Я соглашаюсь не сразу, а подмигиваю Любе и прикидываюсь, что не помню эту историю. Пусть Алиса уточнит детали, пороется в памяти. Наконец девчонки находят мне нужную страницу, и на полчаса я превращаюсь в сладкоголосую сирену. После долгого плавания, пройдя все мраморное море, аргонавты достигли побережья Фракии. У меня самой дух захватывало. Я пыталась представить, где находилась территория Фракии, что за народ там проживал. Желая пополнить запасы пресной воды и дать себе отдых перед последним переходом, они вошли в гавань большого города Сальмидеса. Навстречу им вышел слепой старик. Он был таким худым и немощным, что, казалось, слабый порыв ветра мог оторвать его от земли и унести, словно осенний листок. «Кто ты, старец?» — спросил его есон «Я прорицатель Финей». Еле слышно прошелестел слепец. Меня ослепил разгневанный Аполлон. И Финей поведал аргонавтам историю своей горестной судьбы. Я всегда старалась прекратить чтение до того, как девчонки начнут отвлекаться и уставать. Конечно, с Алисой это случалось раньше. Тогда мы откладывали книгу и просто беседовали. Мне нравился серьезный, любин подход к тексту. Несмотря на сказочные сюжеты, Люба дотошно разбирала психологию поступков персонажей и находила кучу нелепостей. Смеялись и ужасались вместе. Античные боги напоминали людей – жадных, глупых, завистливых, похотливых и очень жестоких. Тетя Тоня, ну как можно было ткачиху превратить в паука, если ты всемогущая богиня? «Разве недостаточно просто презрительного взора и гневной отповеди?» — осуждала Люба поступок Афины палады Надменная женщина и так получила хороший урок. Поняла, что нельзя спорить с небожителями. А этот Зевс? Просто многоженец какой-то. «Люб, у него жена была одна, Гера?» — поправляю я, прячу улыбку. «И куча любовниц с детьми», — помогает подруге Алиса. Мы достали бумагу с ручкой и начали прямо по тексту считать. Проще всего было с Афиной, которая появилась путем клонирования, прямо из головы батюшки. Недаром характер ее крут. От связи Зевса с богиней лета появился на свет Аполлон, а от Мнемазины, богини памяти, у Зевса родилось девять дочерей Мус. Богиня богатства Плута, подарила миру Тантала, позже известного своими муками за разглашение божественных папочкиных секретов. Не чурался громовержец и нимф. Майя родила ему Гермеса, а Игина – Эака. Не обделял Зевс вниманием и смертных особ. Царевна Семела родила ему Диониса, царевна Даная – легендарного Персея. Алкмена, прославленного подвигами Геракла, похищение Зевсом финикийской царевны Европы привело к рождению Миноса, правителя столицы древнего Крита, и создателя подземных лабиринтов, где прятался Минотавр. Мне интересно было ухватывать кончик истории и словно по нити Ариадны переходить от одного мифа к другому, распутывая весь пестрый клубок преданий. Многие мифы я помнила смутно, неровными лоскутками, и сейчас, вместе с девчонками, восстанавливала хронологию событий и родство героев. Получалось увлекательное исследование. Кто такой Пигмалион и что за ящик открыла Пандора? Оказывается, зловещий Минотавр был сыном Посейфая, жены Миноса, и священного быка, которого Посейдон прислал на жертвенный алтарь самому себе. Царь Минос поручение бога не выполнил, быка не заколол, а отправил в свои стада на улучшение генофонда, за что Посейдон наказал Посифаю страстью к могучему животному. Кстати, быка потом Геракл победил, тот самый сын Алкмены и Зевса. А уж про то, как Посифая наказала Миноса за частые измены, школьницам пока знать не нужно. В изложении для детей такие страшные нюансы не упоминались. Подхватив мой энтузиазм, Люба начала фломастерами рисовать родословное древо Зевса Хроносовича. Точнее, его многочисленных возлюбленных и детей, по пути вспоминая связанные с ними события. Одного листа не хватило, пришлось второй подклеивать для полноты картины. алиса мы включили мультики о Персея и Аргонавтах. Союзмульфильм, 1973 год. А я еще хотела наш старый фильм показать, где звучит песня «Арго». Но девчонкам начало показалось скучноватым. Мы переключились на античные сцены из иностранных картин. Потом в духовке поспевал слоеный пирог с сыром из рецептов средиземноморской кухни. А над столом у меня уже второй год пристроена пластиковая панель под мрамор с изображением древние пузатые амфоры и ветки оливы. Но если декабрь и начало января прошли в атмосфере солнечной Эллады, то уже с середины зимы мы переключились на предания скандинавских народов, бритов и кельтов. И снова нам повезло с пересказом Леонида Яхнина. Дом Одина стоял в Асгарде, посреди золотистой рощи. Оттуда виден был ему весь мир. А дом был особенный, стропила крышей из скопий, а крыша крыта щитами червленными с золотой каймой. Скамьи там доспехами устланы, у порога сидят два волка. Один глядит на запад и зовут его Герри, что означает жадный, а второй — на восток, имя ему Фрекки, что означает прожорливый. А когда входили в дом Одина другие боги, Мечи их так сверкали, что не нужно было другого огня. Я читала девчонкам о храбром Сигурде и гордой Валькирии, которую он разбудил поцелуем, о проклятии кольца Андвори и золоте небелунгов. Мысленно мы путешествовали в гости к рыцарям короля Артуров Камелот и спускались на дно датского болота, где в муках умирал чудовищный Грендель, побежденный доблестным Беовульфом. А вот с учебой у Алисы совсем разладилась. В школе объявили дистант. Во-первых, во дворе морозы стоят. Во-вторых, многие ребятишки в классах болеют. Конечно, мы пытались заниматься дома. Но Алису отвлекал мой смартфон. Совсем его запретить у меня не получилось. Он был мощным и, пожалуй, единственным стимулятором для выполнения уроков. Алиса быстро нашла подружек в соцсетях комментировала их ролики по играм, пыталась снимать свои сюжеты. но удивление быстро освоила фотошоп. «Мама, я же сказала, что стану блогером, буду зарабатывать много денег и вам помогать». В начале марта Алиса познакомилась с девочкой из Киева. Однажды вечером во время переписки та пожаловалась, что вместе с семьей и соседями вынуждены сидеть в подвале. «Русские бомбят город. Наш хомячок тоже боится». И прислала фотографию хомячка в клетке. «Милый зверек!» С этого момента я стала внимательнее следить за сообщениями для Алисы. Вдруг пойдут угрозы и оскорбления. Интернет сейчас тоже превратился в оружие. Но переписка со школьницей из Киева скоро прекратилась. Одно из последних писем было о том, что ее семья снова дома, и хомячок жив-здоров. Я совсем забросила свои занятия по английскому, и Алису ими больше не напрягаю. Психологическая блокада. Не могу читать, переводить, искать незнакомые слова в словаре. А ведь еще пару недель назад мне нравилось расширять познание. Даже тексты для средних классов уже давались легко. Несмотря на свои книжные шкафы, я невольно представляю, что все это может за одно мгновение стать грудой развалин, исчезнет в огне, превратиться в прах. Все, что копила, собирала, лелеяла. Надеялась передать Алисе и ее детям. Даже вообразить страшно. А пережить в реальности не пожелаешь и врагу. В магазине сахар подорожал. А потом и вовсе исчез с полок. Люди напуганы, растеряны. Растут цены на подсолнечное масло, молоко и хлеб. Лена уже второй день зовет в город на продовольственную базу. Надо бытовой химией и прокладками запастись. Купить детям носки и тетради. Тоня, ведь потом ничего не будет, как в конце восьмидесятых Белую бумагу нам финны поставляют. Сами ни хрена не умеем делать. Первый раз слышу, чтобы культурная Лена так эмоционально выражалась. Я вспоминаю торговый ажиотаж времен недавней пандемии, нервные реплики бывшей соседки Жанны из Питера. Стараюсь не паниковать и рассуждать здраво. Но Коля отказался делать запасы и строить бункер а я привыкла пить сладкий кофе по утрам. Значит, поедем с Леной на базу вместе, на что хватит свободных денег, на той закупимся. Я заранее список составила. На одной странице блокнота лекарства, на 15, включая лейкопластырь и бинт. На второй – продукты долгого срока хранения. На третий – всякая всячина от канцелярии до дезодорантов. Главное сгоряча ерунды не набрать и не заходить в книжные магазины. Как можно желать толстый том сказки народов мира, когда в известной торговой сети города неделю нет сахара и второй день пустуют полки под соль? Добавляю в список лекарств настойку пустырника. Но вопосит уже не по карману. Вечером перед сном, чтобы немного отвлечься, полистала книгу легенд и мифов Ирландии. Прочла Алисе сказку про фейри или прикона про лошадей, выходящих из озера топтать посевы пшеницы. Есть что-то общее с кобылицей из конька-горбунка. Потом уже в темноте подмерное дыхание дочки размышляло о том, прекратится ли процесс создания мифов и легенд в эпоху интернета. Какие сказки будут читать наши потомки? Где современные андерсоны Афанасьевы, братья Гримм? Теплом вспомнила Татьяну Александровну с ее домовенком Кузей и нашего земляка Лагунова. Может, самой детскую сказку написать? Нет, для маленьких не смогу. Мне интересней и проще показать чувства девушки, грезящей о женихе или описать помыслы закаленного в боях воина. А какой выбрать антураж? Древняя Русь Магическое европейское средневековье надо попробовать начать на черновике хотя бы для себя. Алиска вырастет, почитает, вспомнит наши вечера с книжкой на расправленном одеяле при свете торшера.